Упражнение «Большой маятник». Как выполнять? Первое. Примите исходное положение. Ноги расставить на расстояние чуть меньше ширины плеч. Руки опущены, спина прямая. Второе. Приступайте к наклонам туловища вперед. Руки тянутся к полу, но не касаются его. Не затягивайте вдох. Третье. Вдыхайте носом в конечной фазе наклона. Закончился наклон туловища, закончился вдох. Вдох максимально шумный и короткий, как у гола периста. Соблюдайте одновременность наклонов и вдохов, не думайте о выдохе. Четвертое. Выдох пассивный ртом. Не останавливая движение, прогнитесь в пояснице, слегка откидываясь назад и обнимая обеими руками плечи. Пятое. Вдох носом в тот момент, когда руки сходятся наиболее тесно. Выдох пассивный. Противопоказания. Категорически не рекомендуется делать глубокие наклоны при черепно-мозговых травмах, при многолетних остеохондрозах и радикулитах, при повышенном артериальном внутричерепном и внутриглазном давлении, при мочекаменной болезни и камнях в почках, а также при остеохондрозе шейно-грудного отдела позвоночника. Кроме того, не рекомендуется делать вдох при сжатии грудной клетки страдающим врожденными пороками и ишемической болезнью сердца.